Ужгород, Закарпатская область, Украина. 21 марта 2012. Открывать неизвестным воякам Антон категорически не хотел. В голове по-прежнему пульсировало хмельное, но после разговора с Матвиенко опасность ощущалась особенно остро. Она исходила от малоприятного типа в мундире полковника, от тех двоих с автоматами, внешне более грозных. но интуитивно менее страшных, чем сидой крепыш в погонах. Хорошо, что не за дверью. Антон подумал, что ведёт себя не как учёный муж, а как нервный ребёнок. Такое с ним иногда случалось, отголоски времён, когда гениальный мозг теснился в черепной коробке десятилетнего пацана. Эмоции вдруг брали верх над аналитическим мышлением, и из опалённых чердаков подсознания выбирались детские страхи. Паркул узнал что когда-то встречался с стоящим на лестничной площадке человеком, но так давно, что память наотрез отказалась предоставить хоть крохотную частичку информации. Было лишь невнятное чувство: видел, общался, опасность. Причём желание не вспоминать подробности ощущалось едва ли не сильнее, чем желание открывать. Полковник наверняка не подозревая, что за ним наблюдают в глазок, снова приблизился к двери. Электрический звонок вновь заставил Антона содрогнуться. Да что это я? Поднял руку, пальцы сомкнулись над дверной задвижкой. Милиция пришла, ищет кого-то, наверное. Но дверь открыть не успел, поскольку мужчина в военной форме вдруг заулыбался и отступил в глубину лестничной клетки. Его сопровождение не сдвинулось с места, но будто по веdnnю естелипатическому сигналу перестало излучать угрозу. Антон Игоревич громким голосом, в котором сквозила беспрекословная командирская уверенность, обратился полковник: "Будьте любезны, откройте". Это стало для Аркутова полной неожиданностью. Он даже замер на миг, словно примёрзнув пальцами к двери. "Кто там?" спросил он, первое, что пришло на ум. "Да откройте же наконец", продолжал я улыбаться, попросил полковник. "Или вы предпочитаете, чтобы старый друг вашего отца презибал на лестнице?" щёлкнула задвижка. Антон неспешно приоткрыл дверь и, не двигаясь с места, оглядел нежданных гостей. Оценил ширину доброжелательной улыбки полковника Кургузицтвол и знакомых с армии автоматов. Тут не так уж холодно, майн на дворе, заметил он спустя некоторое время. Чем обязан столь раннему визиту гостей? Вижу, у вас отличное настроение, Антон Игоревич, и выглядите вы неплохо. Очень похож на того восьмилетнего серванца, которого я таскал на загривке под склоном Уральских гор, сказал полковник. Завидно для своего возраста грации, он как-то плавно, подобно крадущемуся хищнику, перетёк двери и встал перед Антоном. Молодой человек отметил, что плечистый вояка, почти сневоростом, не ниже 190, а вы не очень похожи на доброго дядюшку из моего светлого детства, возразил Антон. указал бровями на вооружённый грамил зашли проведать моего отца прихватив по дороге друзей или непосредственно ко мне полковник оглянулся на бойцов словно увидев их впервые прищурившись повернулся к антону Игорьчаста рассказывал мне о вас кстати упоминал что с вами невозможно разговаривать согласитесь не слишком комфортно беседовать в компании двух типов в масках и бронежилетах У меня может сложиться впечатление, что сейчас на улице 30-я, а у подъезда поджидает чёрный воронок. В недавних порах в Украине события стали разворачиваться не самым приятным образом. Известный политолог Мавриков, говоря на телевидении о том, что украинцы тихий народ и ничего громче оранжевой революции сделать не смогут, то содна ошибся. Изначально мирные митинги недовольных непопулярными реформами правительства людей Зачастую перерастали в мордобой с милицией. Кое-где вовсе слышались призывы к путчу. Не успело отгреметь первое скандальное дело о сепаратизме в Закарпатье, как запылали пожары в неспокойном Крыму. Чтобы удержать страну, её руководству пришлось ожесточить систему внутренней безопасности, иными словами, вернуться к понятию полицейское государство и сделать шаг к тоталитаризму. К новому 2012 году За решёткой оказались два десятка наиболее ярых оппозиционеров. Фигуры покрупнее были мастерски уличины в определённого рода преступлениях и публично очернены. Сменились владельцы двух влиятельных медиакорпораций. Наверху начали косо поглядывать на многих предпринимателей, общественных деятелей и даже учёных, осмелившихся проявить хоть малую толику вольномыслия. По тому, говоря о чёрных воронках, Антон явно дал понять, что вместо папиного знакомого видит перед собой представителя государственных силовых структур, несущего скрытую опасность. Полковник хмыкнул и расцвёл ещё больше. Он вёл себя так, словно позади него не топталась парочка вооружённых мордоворотов, а как дальний родственник, приехавший погостить. Но Антон всё равно ощущал напряжённость. Он не помнил никакого похода по Уральским горам. И уж тем более того, кто мог носить его на плечах в то время, видя, что хозяин квартиры не собирается приглашать его внутрь, полковник наклонился к Антону и доверительно изрёк, скорее не спрашивая, а констатируя: "Фас, несомненно, интересует цель моего визита". "Несомненно", подтвердил Аркудов. "Позволите?" полковник придвинулся ещё ближе, оттесняя учёного плечом. Антон не поддался, встал нерушимо, для равновесия опёрся локтем в дверной косяк. Его совсем не радовала мысль о том, что улыбчивый мужик, пусть даже друг покойного отца, войдёт в квартиру. Это казалось Аркудову кощунством. Кроме того, какой здравомыслящий человек без веских причин и соответствующих бумаг впустит в дом непонятного типа при погонах? Это частная собственность. Стараясь не замечать автоматчиков, сухо заметил Антон: Он и представить себе не мог, что участвуют в событиях весьма напоминающих те, при которых погиб его знакомый хакер Валентин. У моего отца было не так уж много друзей, чтобы я не знал каждого из них. Простите, но вашего имени в их списке я не видел. Кстати, как вас зовут? Павел Геннадьевич. Улыбка полковника поблекла, вокруг глаз углубились морщины. Я мог бы догадаться, что вы не запомните меня. Последнее время мы редко виделись с Игорем. Собственно, о нём я и хочу с вами поговорить. Так заехали бы ко мне на кафедру, хучь в случае по месту прописки. По глазам ведь вижу, что вы столичная птица. Правильно, видите, подтвердил гость, продолжая несильно и в то же время упрямо напирать. Но дело не терпит отлагательств. Как только я получил все необходимые данные, сразу отправился к вам домой. Любезная госпожа Байюк сообщила о вашем отъезде, упоминая фамилию старенькой няни, живущей по соседству с Аркудовым и иногда присматривающей за Светланой, полковник едва заметно скривился. Это означало, что он действительно побывал у Антона в гостях и успел пообщаться со старушкой. Любезная на самом деле являлась воплощением вселенской недоверчивости. Можно было не сомневаться, Нянюшка не сказала, куда именно уехал Антон. Скорее всего, отправила незваного гостя откуда подальше от квартиры Аркудовых. И вот я уже перед вами, готов предложить вам ответственное дело на благо страны. Антон посторонился и отступил глубь захламлённого старым и предю коридора. Приглашающий повёл рукой. Коротко, без особого желания, буркнул насмешливо: "Надевать тапочки. Мог бы поюрнечать". и продолжить беседу на пороге, да чтоб толку не дать крутиться в свой дом одному из винтиков могучей государственной машины. Пусть даже без санкции прокурора, с одной лишь корочкой, такой винтик может наделать много беды, застряв у тебя на пороге. Глядь, а следом за ним тебя придавливают невообразимым весом самой державы. Говоришь отцовски, товарищ, но ну, тогда необходимо проявить уважение и скрипнув зубами забыть на время, что товарищ этот из органов. Ступая по стоптанному палацу в комнате и чувствуя за спиной тяжёлые шаги, Антон даже не пытался угадать, в какое русло направится разговор. Говорить могли о чём угодно: о раритетных безделушках, припрятанных папой при жизни, о политической обстановке в университете на фоне милых воспоминаний о путешествиях по Уралу, о дневнике, о погибшем хакере в конце концов. Как вы узнали, что я стою у двери, Павел Геннадьевич, по любопытству лон, усаживаясь к креслу за рабочим столом отца, положил руки на дневник и, надеясь, что незаметно, сжал его за корешок. Отметил про себя, что автоматчики остались где-то вне драх квартиры или, возможно, даже не входили внутрь. С трудом подавил отчаянное желание встать и пойти посмотреть, не роются ли служисты среди антикварной статуи так и книг. полагаю, слух у вас отменный. Слух у меня самый, что не наесть обычный. Полковник хотел был опуститься на край шезлонга, доминирующая поза, давление на собеседника, но в последний момент спохватился и скользнул на маленькую скамейку у стены. Но техникой похвастаюсь. Он поднял руку, и на его ладони Антону видил маленький поле прямоугольник. Корпус из серого пластика, цветным весьма напоминал обычный лыжник. Под танцующей серебристой плёночкой, натянутой между стенками, находился плоский цветной экран. Изображение на нём периодически будто тряхивалось, скалыхивалось сверхистыми помехами, вновь обрастало контурами разноцветного силуэта сидящего нога на одного нагу человека. "Новинка", заметной гордостью заметил гость. "Видит и распознаёт любые предметы и живые организмы на расстоянии до метра сквозь любую преграду". Я не специалист, точно не могу сказать, как работает. Кажется, излучает радиоволны вроде радара. Слышала такое, мечта археолога. Антон завистью поглядел на приборчик. Он со школы увлекался безделушками, имеющими отношение к высоким технологиям. Это ведь у вас сканер, который испускает сверхширокополосные импульсы высокой частоты. А вы действительно знающий человек, приподнял бровь полковник. И умный Не сомневаюсь, что мы договоримся.